Глава 4. Когда-то, еще в прошлом веке, в этих местах вели добычу белого камня. Но со временем все пришло в запустение, и каменолом не забросили. Небольшие пещеры, узкие тоннели, загадочные лазы и лабиринты. Это место стало настоящим парком развлечений для местной детворы. В том числе и для мальчишек и девчонок из староверческой барской деревни. И байки местных стариков насчет живущего в этих местах Змея Горыныча никого не пугали. Ну и в самом деле, какой еще Змея Горыныч век телевидения? Баби и сказки все это. Пока однажды двое ребятишек из светской деревни, заблудившись в путанице катакомб, не провели под землей три дня. Мальчишек нашли совершенно случайно, причем километрах в десяти от входа в каменоломню, где они потерялись. Нашли их московские спелеологи тренировавшиеся в окрестных пещерах. Парни перепугались до полусмерти, когда на свет их фонарей из какого-то очень узкого лаза выползли в буквальном смысле слова по-пластунски две тени. Именно тени — худые, измождённые и седые. Оба, хотя одному было десять, а второму — двенадцать лет. А ещё мальчишки перестали разговаривать. Совсем. И в глазах их навеки поселился ужас. Само собой, в деревню они больше не вернулись. И, насколько Марфе было известно, до сих пор жили в одной из подмосковных психушек, если ещё жили. Что с ними произошло? Что могло так напугать мальцов? Как они оказались так далеко? Как смогли пройти под землёй 10 километров? Узнать не удалось. Но вход в каменоломни с тех пор был строго-настрого запрещен. И даже поначалу досками его закрыли, заколотили и большими валунами завалили из тех, которые местные мужики смогли сдвинуть с места. В общем-то, эта мера была излишней. Дети и сами больше не хотели шастать под землей. Те, кто жил в одной деревне с пропавшими мальчиками, своими собственными глазами видели Ваську и Кольку. Детворя этого хватило. Их веселые, задорные ровесники – превратились в трясущихся, седоголовых старичков с совершенно дикими глазами. Потом, пересказывая увиденное приятелем из других деревень, ребята щедро облепили правду наслоениями выдумки, превратив реальность в очередную детскую страшилку. Очень страшную страшилку, надо сказать. Отбившую у детей всякое желание лазить в каменоломню. Дети из староверческой деревни тоже больше туда не бегали. Тут основным аргументом стали не страшилки, а отцовский ремень, в некотором случае, вожжа. Девчачий вариант – хворостина. Марфа тоже поначалу перестала туда ходить. Но когда девочка немного подросла, ее стала брать с собой в лес бабушка, Клавдия Григорьевна, знатная травница, лечившая односельчан отварами и настоями. Знания свойств трав передавались в их семье из поколения в поколение. И только по женской линии. От матери к дочери. Или, как в случае Клавдии Григорьевны, рожавшей только сыновей, от бабушки к внучке. Но Марфе не очень хотелось учить всю эту, как она думала, допотопную ерунду. Девочка больше остальных детей из их деревни общалась со светскими. И тайком частенько шастала в гости к Любаше, дочери-агрономы из ближней деревни. Дом родителей Любаши так отличался от их хаты. Нет, не новизной. Как раз дома в староверческой деревне были новенькими, выстроенными к их переселению. Но это были настоящие хаты. Без электричества, без газового отопления. Не говоря уже о такой дьявольской штуке, как телевидение. И одевались в их селе совсем иначе. В домотканную одежду. И вообще. Но возражать бабушке открыто Марфа боялась. Отец ее так выпарит, что потом неделю садиться будет больно. И к Любаше не получится больше бегать. Накажет ее. Запретят из дома выходить. Работы по хозяйству нагрузят. И Марфа покорно таскалась следом за бабулей по лесам, собирая травы и корешки. Баба Клава попутно объясняла ей, какая травка для чего нужна, в какой день их надо собирать, а когда даже не смотреть на растения. Не то чтобы Марфа старалась все запомнить, наоборот. Девочка частенько уплывала мыслями в другой мир. Мир Любаши, мир цивилизации где девочка — это не обязательно только чья-то жена в будущем и станок по воспроизводству поголовья. Нет. Там девочки учатся наравне с мальчиками и становятся врачами, учителями, артистками. А здесь, в их селе, толк-то, что Марфа научилась читать и писать сама. И считать тоже. Всё равно её отдадут замуж за того, кого выберут родители, и из одной каторги она попадёт в другую. И даже знания бабы Клавы не особо ей помогут облегчить свою жизнь. Только добавит трудностей. Никто бабушку от домашних дел и хлопот по хозяйству не освобождал, когда была она помоложе. И людей лечила, и детей растила, и коров доила, и в поле ходила. В общем, не собиралась Марфуша запоминать все, что говорила бабушка. Не собиралась, да запомнила. Цепкий ум, жадно тянувшийся к знаниям, впитывал все, как губка. И вскоре Марфа уже сама составляла сборы, подменяя совсем расхворавшуюся бабушку. Клавдию Григорьевну с возрастом замучили проблемы с суставами. Собственно, скрюченные изуродованные пальцы были практически у всех старух их деревни. Результат тяжкого, словно пришедшего из позапрошлого столетия сельского труда. Без каких-либо современных приспособлений, облегчающих этот труд. Правда, Марфа заметила, что у её бабушки всё-таки не такая печальная картина, как у остальных её ровесниц. Время от времени баба Клава уходила куда-то на полдня. А когда возвращалась, видно было, что пальцы бабули стали гораздо подвижнее. Да и сама она бодрее и веселее выглядит. Куда ходила бабушка, Марфа не знала, пока однажды совсем отряхлевшая Клавдия Григорьевна не попросила внучку проводить её а для начала собрать узелок с чистым бельем. Лишних вопросов баба Клава не любила. Она либо сама объясняла все, что считала нужным, либо просто давала четкие указания. Поэтому Марфа, хотя и сгорала от любопытства, не рискнула расспрашивать, с какого перепугу бабушке понадобилось чистое белье, если банный день в субботу. Скоро она все узнает. И узнала. Шли они медленно. Бабушке каждый шаг давался с огромным трудом. К концу пути Марфе пришлось практически тащить под руку обессилевшую старушку. Хорошо, хоть баба Клавы была сухенькой и мелкой, не то что соседская Зинаида, гигантская квашня, вскоре Марфа поняла, что они идут каменоломням. Но не к главному заколоченному и заваленному входу, а с полверсты левее, туда, где склон горы был покрыт густыми зарослями колючего кустарника. Вопросы пчелами зудели на губах девочки. Но Марфа держалась. И только когда бабушка подвела её вплотную к склону горы, раздвинула клюкой кусты, и там оказался узкий, не шире метра вход в пещеру, Марфа не выдержала. «Бабуля, ты что, туда собралась? Туда же нельзя, там опасно». «Другим нельзя, нам можно», — усмехнулась Клавдия Григорьевна. «Не бойся, нет там никакого змея. А ты молодец, Марфуша, выдержала». «Не болела всю дорогу, дурных вопросов не задавала. Значит, можно тебе и последнюю мою тайну открыть. Ты ее сохранишь. Только учти, об этом не надо знать всем. И это только для нашей семьи пусть будет. Я это чудо чудное случайно нашла. И расчистила, и сберегла. А начнут бабы да мужики туда свои задницы без спроса кунать, испоганит источник». «Источник? Какой источник? А сейчас увидишь. Идем». «Только сперва там вон, у входа по шуруди!» Марфа осторожно заглянула в узкий лаз. Он уходил куда-то внутрь горы, а у самого входа слева аккуратно прикрытая камнями стояла керосиновая лампа. Там же, завернутый в кусок непромокаемого брезента, лежал коробок спичек. «Нашла!» «Ага, тут лампа!» «Зажигай!» Марфа осторожно сняла стеклянную колбу, чиркнула спичкой, подожгла фитилёк, вернула колбу на место и подняла лампу. Неяркий свет озарил часть узкого, тесного, невысокого хода. Им с бабушкой наклоняться не придется, а вот если батюшка сюда пришел бы. «Ну, — Но чего встала? — сварливо проворчала баба Клава. — Вперед иди! Да не спеши! Я быстро ходить не могу! А Марфа и не собиралась спешить. Ей было страшно. Казалось, она слышит какие-то странные шорохи, царапания, хруст. И непонятно было, куда вел ход, свет отбирал у мрака не больше пары метров, но возражать и спорить себе дороже. К тому же, если бабушка ходила сюда одна и не боялась, так ей, здоровенной дылди, 14 годков зимой стукнуло, трусить тем более стыдно. Метров через 20, показавшихся Марфе бесконечными, свет лампы озарил небольшую, какую-то даже уютную пещерку. Она не была сквозной, кроме хода, через который они пришли, других путей сюда не было. Довольно-таки ровные стены, скругленный потолок. У одной из стен небольшой каменный выступ, напоминающий топчан. А возле другой углубление, размером, как две ванные лоханки в доме у Любаши. В сравнение с ванной, подруги, пришло девочке на ум из-за того, что углубление было заполнено водой. «Ну, вот и пришли!» Облегчённо вздохнула бабушка. «Помоги мне раздеться!» «А что это?» «А это, внученька, тот самый источник живой водой. Я завсегда оживаю, как в нём с часок посижу». Когда Марфа помогла бабушке забраться в источник, она с удивлением обнаружила, что вода в нём горячая. И именно сюда несла сейчас Марфа никому не нужного, обречённого на медленную смерть малыша.